Глава пятьдесятая. Сидеркрик, Невада. Четверг, первое августа 2024 года. Слоан и Нора по очереди проверили улицу на наличие репортёров. Они разобрали вторую коробку и обнаружили на самом дне конверт с фотографиями датированный четвертом июля 1995 года днём исчезновения. В тот день, как было известно слон из материалов дела, с кухонного пола дома Марголисов было вытерто большое количество крови Анабель. Вот, сказала Нора, эти датированы четвертого июля. Она быстро просмотрела фотографии. Да, я помню, как проявляла их не сама, я принесла плёнку в аптеку. Кассеты с плёнкой были среди вещей Анабельи Престона, когда мы наконец вынесли их из дома. Это случилось через несколько недель после того, как они и ты пропали. Она протянула фотографии собеседнице. Кто-нибудь их видел? Поинтересовался Слон. Я, но это было очень давно. Ну и детективы, расследовавшие это дело, но они так и не обнаружили там ничего интересного и вернули их мне. Вот с тех пор они и лежали у меня на чердаке, пока Элис не привез их. Слон и Нора достали снимки, десятки глянцевых карточек размером четыре на шесть. и разложили их на столе. Пальцы Слоан покалывало от волнения. Фотографии рассказывали через объектив камеры Анабель историю последнего дня, проведенного Ею и ее биологическими родителями в Сидер Крик. На утренних снимках был запечатлен восход солнца, снятый с задней террасы нового дома молодой пары. Потом были фото с гала концерта Split the Creek в честь Дня Независимости. Вот это и в своей коляске, улыбнулась Нора, передавая слово на фотографию малышки Шарлотты, уложенной в коляску и защищенной от солнца нависающим козырьком. Ты была такой милашкой. На некоторых фотографиях малышка была одна, на других она сидела на руках у Престона. Все это было снято на Nikon FM10, который я подарила Аннабель тем летом. Она повсюду носила с собой эту камеру, вешала ее на шею и фиксировала все, что выглядело фотогенично. Нора вынула из конверта последнюю фотографию. Боже, она была хороша! восхитилась Нора. Посмотри, как она обработала твою фотографию. Нора показала фотографию малышки Шарлотты, лежащей на красно-бело-синем одеяльце на лужайке на берегу реки, где на заднем плане виднелись размытые изображения проплывающих мимо парусников. Слуан взяла фотографию и принялась ее рассматривать. Внизу красным была проставлена дата. «Сплит-де-крик-гала», — пробормотала Слоан. «Он все еще проходит?» «О, конечно! Он продолжается столько, сколько я себя помню. Прошлый фестиваль был самым массовым в истории Сидар-крик». «Значит, это на весь день?» «Да. Все начинается утром и продолжается до захода солнца, завершаясь грандиозным шоу фейерверков». Слоан показала свою фотографию на одеяле. «Значит, это снято где-то поздним утром или ранним вечером, если судить по солнечному свету». «И это последнее фото в этой связке. Есть ли еще что-то с того дня?» «Это день, когда мы все исчезли. Стоит посмотреть, какими были последние фотографии Аннабель. Если только не ее, мы держим в руках, и тогда информации у нас немного». Нора покачала головой. «Эти фотографии были с последней пленки. Других мы не нашли. А что в последней коробке?» Слоан указала на единственную неразобранную картонную коробку в конце стола. «Разное оборудование для фотостудии, оставленное в доме Престона и Аннабель. Никто не знал, что делать с этими вещами, когда мы выносили их из дома, поэтому я забрала их к нам». Нора встала и подошла к дальнему концу стола. Она взялась за коробку, чтобы передать ее Слоан, но, сняв с нее крышку, замерла. Ее лоб прорезали морщины. «Какого черта?» «Что случилось?» — заволновалась Лоан. «Еще фотографии?» «Нет, только это!» — Нора запустила руку в коробку и извлекла из кучи беспорядочно разбросанного оборудования фотоаппарат. «Никон ФМ-10, который я подарила Аннабель тем летом!» «Что в этом такого?» «Его не было среди вещей, Аннабель, когда мы убирались в доме!» «Ты уверена? Это было почти тридцати лет назад!» Уверенно я подарила его ей на день рождения и все гадала, куда он делся. Наверное, мне хотелось верить, что если Аннабель пустилась в бега, то она забрала его с собой. Мы с тобой убедим, что Аннабель никуда не сбегала. Нора кивнула. Тогда как же ее фотоаппарат оказался в коробке, если она не оставляла его дома? Нора посмотрела на слона, а затем снова на камеру, поворачивая ее так, словно держала в руках древнюю реликвию. Понятия не имею. Нора в последний раз покрутила фотоаппарат, а затем поднесла его поближе. Черт возьми! воскликнула Нора. Здесь еще осталась пленка в фотоаппарате? Да. Слоан вскочила. На ней есть фотографии. Можно сделать три снимка. Это означает, что тут есть двадцать одна не проявленная фотография. Продолжение того, что мы только что посмотрели. Догадалась Слоан, указывая на фотографии, лежащие на столе. Фотографии были сделаны в тот день, как мы все исчезли, верно? Они должны быть датированы одним и тем же числом. Нора на долю секунды замерла с приоткрытым ртом, потрясенная их находкой. Давай выясним. Внутри у Слона все сжжалось от тревоги и дурного предчувствия. Тайна ее семьи вот-вот будет раскрыта. Что случилось? Слоан покачал головой. Ничего. «Наверное, я просто нервничаю. Хочу посмотреть, что на фотографиях. Нам не обязательно смотреть». «Обязательно». «Можем ли мы проявить их в твоей фотолаборатории?» «Да, но только если ты в этом уверена». «Уверена». Они услышали, как открылась задняя дверь. «Ну, ура!» — позвал Элис, входя в студию. «Все готово, нам нужно уходить. Съемочная группа все еще толчется возле дома, но родители уже уехали по подъездной дороге за поместьем». «Я попросила Слоан собрать ее вещи», — Нора указала на чемодан Слоан. «Отлично», — сказал Элис, взявшись за ручку чемодан и увозя его к задней двери. «Отнесу в машину». «А что насчет фотографии Аннабель?» — шепотом спросила Слоан. Нора взяла фотоаппарат и сунула его в свою сумку. «У меня есть фотолаборатория в доме на севере. Мы проявим их там». «На винодельни?» «Да». «Готовы?» — спросил Элис мгновение спустя. Нора кивнула. Мы поедем все вместе? Не поедем, ухмыльнулся Элис. Полетим. Отец вызвал вертолет, чтобы мы могли убраться отсюда ко всем чертам.